Глава 6. Заметил или мне показалось? Испуганно отпрянула от окна. Чего скачешь козой, Танюша? Ведь ты приехала на эту свадьбу. Нацепила красное платье, в котором выглядишь вылитый кармен. Накрасила губы алой помадой, чтобы во всем походить на прекрасную розу. Как помнится, называл тебя Шувалов. И значит, собиралась выходить. показываться гостям, неправильному принцу, делая вид, что обида прошла. Любовь исчезла из твоего сердца, и ты искренне рада за эту красивую пару? Какая же я плохая. Не могу радоваться. И это знаковое платье она одела специально, лишь для того, чтобы еще раз уколоть Шувалова. Простить его не в силах, но и отпустить до конца не получается. Из коридора послышался шум и гвал. Значит, гости уже поднялись в квартиру. «Яуленька, ты такая красавица!» Восхищенно заохала какая-то женщина. Да, сестренка удивительно прекрасна в этом свадебном платье, и совершенно не видно, что она в положении. Возможно, у Шувалова с Юлей действительно сладится, ведь он любит красавиц. Кроме того, их объединяет нечто очень важное. Совместный ребенок. Дитя любви или похоти. Какая разница? Главное, что они вдвоем будут его родителями. Проходим в гостиную, командовал папа. Немного выпьем и можно ехать в ЗАГС. Николай Алексеевич, вы забываете, еще родители должны благословить молодоженов. Да, да, конечно, Екатерина Юрьевна. Ну уже не трусь. Теперь твой выход. полумёртвая Кармен. «Не будешь же ты весь этот день прятаться в комнате родителей. Это ведь так просто. Один шаг, второй, третий. Дышать не обязательно. Потом когда-нибудь надышишься этим горьким, пропитанным отчаянием воздухом». Я ступала едва слышно, практически на цыпочках, поскольку не хотела, чтобы туфли на высокой шпильке грохотали по ламинату коридора, привлекая ко мне лишнее внимание. Подошла и встала в дверях гостиной. Дальше ноги отказывались идти. Красивый. Шувалов очень красивый мужчина. И тут же себя поправила. У моей сестры очень красивый жених. Алекс был одет в темно-синий костюм. Кажется, именно в нем он приезжал разговаривать со мной в Питер. Неужели это тоже его своеобразная попытка меня задеть? Только маленькая бутоньерка, пристегнутая к карману пиджака, выдавала тот факт, что именно он главный участник сегодняшнего торжества. «Разбирайте бокалы!» — суетился отец. «Екатерина Юрьевна, может, вы, как мама жениха, скажете тост?» Алекс стоял боком к двери гостиной, в которой красивой статуэткой застыла я. Однако мне показалось, что мое присутствие он мгновенно почувствовал. В позе, в широких мужских плечах, появилась напряженность. «Конечно, Николай Алексеевич, я с радостью!» Мужская голова словно в замедленном кадре повернулась в мою сторону. Ведь я так и не решила сделать шаг вперед. Взгляд прекрасных серых глаз обжег, стрельнул тысячу маленьких иголочек в мое тело. Кожа мгновенно стала гореть огнем. Надеюсь, я не покроюсь румянцем, словно юная девица, застигнутая за подглядыванием. Сердце сжалось в приступе боли или любви. Став скакать по грудной клетке маленьким взбесившимся зверьком, ранящим себя о прутья, точнее, ребра своей тюрьмы. А вот лицо Шувалова было спокойным. Ни тебе сожаления в глазах, ни тебе мучительной гримасы, правда, счастья, радости, воодушевления и тому подобных чувств тоже не наблюдалось. Застывшая маска абсолютного спокойствия и полнейшего контроля над ситуацией, словно Александр Иванович не женится, а присутствует на каких-то очередных деловых переговорах. «Танюша, присоединяйся», — позвала мама, заметив меня у дверей. Ко мне обернулись и все остальные гости. Дружком жениха был хозяин байкерского клуба. Ну, конечно. Они ж с Шуваловым друзья еще со школьной скамьи. Кажется, Серж неловко чувствовал себя в костюме, но надеть кожаные штаны, жилеты с заклепками и тому подобную байкерскую амуницию на свадьбу лучшего друга не решился. Пожалуй, он даже больше походил на жениха, поскольку костюм у него был светло-бежевого цвета. А красивая, чуть полноватая темноволосая женщина, наверное, мама Шувалова, У них было что-то общее в линии глаз и носа. Чуть поотдаль, под руку с блондинистым мужчиной, по всей видимости, стояла сестра Шувалова. Вот она больше походила на мать, практически полная ее копия. Приклеив на губы улыбочку, сделала несколько шагов по направлению к собравшейся у небольшого столика компании. При моем появлении Юлька ласково прильнула к Шувалову. Ревнует его ко мне. Даже несмотря на мою сегодняшнюю ложь о том, что все уже забыто, и поросло быльем. «А это, Екатерина Юрьевна, моя старшая дочь, Татьяна», чуточку самодовольно произнес отец, приобнимая меня за талию. Женщина приветливо улыбнулась, а у меня вдруг противно заныло под ложечкой, словно я поступила нехорошо с ней, обидела ее сына, перестала его любить, если бы перестала... И Сашка первый меня обидел смертельно. Я до сих пор просыпаюсь по ночам и плачу в подушку, поскольку очень больно, почувствовав себя настоящей принцессой, оказаться у треснутого корыта с разбитым на малюсенькие осколки сердцем. Сестра Шувалова тоже глянула в мою сторону. Теперь на меня смотрели две пары серых глаз. Одни добродушно, другие продолжали протыкать все мое существо стальными горячими иголками». Я чувствовала их обжигающее внимание, даже не смотря в сторону Алекса. Стояла вся такая красивая, улыбающаяся, а внутри исполосанная сталью шуваловских очей. Медленно истекала кровью. «Зря я приехала, ох, зря! Какие у вас красивые дочки!» — заговорила Екатерина Юрьевна. «Вы счастливые родители, правда, они совсем разные, как небо и земля». бесцветным голосом констатировал Шувалов. Стоило ужасных усилий воли в этот момент не посмотреть ему в лицо. «Ну что вы все застыли? Так мы до ЗАГСа не доберемся. Весело воскликнула Юля. Хорошо, что сестренка не заметила напряжения, возникшего между мной и Алексом. А вот мама Шувалова, кажется, что-то почувствовала. Вопросительно и обеспокоенно глянула на своего сына. «Екатерина Юрьевна, вы, кажется, тост обещали». С каким-то озорством произнесла голубоглазка. Опять что-то болезненно резануло по сердцу. Она его любит. Действительно любит, во всяком случае выглядит не только безумно красивой, но и по-настоящему счастливой. Лицо сестренки светилось восторгом. Это ты, облапошенная золушка, истекая желчью и завистью, все никак не можешь отпустить ситуацию, переступить, как говорила мама, и зажить, наконец, своей обычной серой и унылой жизнью. Зря я приехала на эту свадьбу, позволила себя уговорить, поддалась любопытству и другим темным эмоциям, которые желали мщения, хотели доставить некогда любимому человеку как можно больше боли. По факту, кажется, мучаюсь только я. Лицо Шувалова было все так же абсолютно непроницаемым. Да — Да-да, конечно, Юленька, Саш, подай Танечке бокал. Красивые мужские губы грустно ухмыльнулись. Рука Шувалова потянулась к столу, взяла сияющий хрустальный фужер на тонкой ножке и протянула его мне. Мои пальцы потянулись за предложенным бокалом, а в голове замелькали памятные кадры прошлого. Вот его руки передают мне бумаги, Вот Алекс на праздновании шестилетия фирмы Эверест предлагает мне, как и сейчас, шампанское, а потом бокал летит на пол. Наши пальцы не соприкоснулись, но электричество все равно прошлось вверх и вниз от моей ладони. Потом стрельнула болью сердце и пронзила жаром низ моего живота. Таня, держи крепко бокал, глупая деревянная кукла. Если он упадет, то Шувалов догадается о реакциях твоего тела, поймет, что чертов ток от его касаний, в наличии которого я, помнится, признавалась когда-то за эти два месяца нашей разлуки никуда не исчез. Фужер не упал, но я рано обрадовалась. Рука дрогнула. Из хрустальной кромки выплеснулось немного шампанского мне на руки. «Мои дорогие Сашенька и Юленька, перед тем, как вы станете мужем и женой, я хочу вам сказать слова напутствия. Желаю создать крепкую, всем на радость, семью. Пусть согласие и любовь всегда сопровождают вас на жизненном пути, а во время невзгод, которые у всех бывают в жизни – Будьте друг для друга поддержкой и опорой. Помните, семья — это практически то, что слышится. Семь — я. Пока вас только двое, так вот, желаю, чтобы вы как можно скорее стали настоящей семьей. Юлька с умилением смотрела на будущую свекровь. В красивых голубых глазах заблестели слезки, А я не удержалась, взглянула во время этой речи на Шувалова. та же маска сосредоточенного, уверенного в себе бизнесмена. Ни одной эмоции не появилось на его лице, даже когда Екатерина Юрьевна произнесла слова про настоящую семью. Только вдруг, словно почувствовав мое внимание, серые глаза, смотрящие до этого в лицо мамы, говорившей тост, переключили свое внимание на меня. Расплавленная сталь его взгляда опалила, так что я задохнулась. Поспешно отвела глаза и, пытаясь хоть как-то остудиться, глотнула шампанского из бокала. «Какие прекрасные пожелания!» — похвалил тостующую отец. «Екатерина Юрьевна, спасибо!» — принялась обнимать будущую свекровь Юлька. «Очень трогательные слова. Насчет семи детей не знаю, но обещаем в ближайшем будущем порадовать вас внуком или внучкой. Для настоящей семьи достаточно будет пяти детей. Двое вас уже есть». Подумала я. Юля неправильно посчитала. Точнее, поняла тост. Глаза Екатерины Юрьевны тоже наполнились слезами. «Спасибо, мама», — сдержанно произнес Шувалов. В гостиной раздался задорный звон бокалов. «Гости, закусывайте!» — засуетилась наша с Юлей родительница. «В ресторане предложат более изысканные закуски. У нас скромная семья, но мы старались с Ниночкой и Таней, чтобы все было красиво и вкусно». «Ага, целое утро девчонки мои колдовали. Нет бы просто бутербродов нарезать. А им вздумалось эти буржуйские канапе готовить», — вставил папа. «Им видно неудобно, что семья у нас не богатая. Вот и решили повыделываться». «Папа!» — возмущенно вскричала Юля. «Опять ты со своими коммунистическими речами». Отец нахмурился, надеюсь, он сегодня не будет сильно выпивать на свадьбе и не позволит себе разгромных речей о том, что все богатые, мягко скажем, люди очень плохие, одним словом, редиски. Хотя сейчас я уже была склонна согласиться с папой, поскольку облапошенная золушка больше не верила в существование прекрасных принцев. «Папуль, дело не в богатстве», — постаралась быть дипломатичной я. Это просто желание человека сделать свою жизнь, да и праздник, более красивыми. «Ну что вы, Николай Алексеевич, и зачем вы так говорите? Мы тоже довольно простые люди». Неловко стало извиняться Екатерина Юрьевна. Шувалов отпил один малюсенький глоточек шампанского и отрицательно мотнул головой, когда мама предложила ему попробовать эти злосчастные канапе. «Уже пора ехать в ЗАГС», — мрачно сказал он. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания. Боже мой, ну почему я согласился на этот дурацкий фарс? Что за глупость? В самом деле, кому и что пытаюсь доказать? Решил изобразить из себя мученика? Думаешь, Таня оценит? Фиг тебе, Шувалов. Развернется и с чувством выполненного долга пойдет искать своего достойного мужчину. а тебе придется жить с абсолютно чужой девушкой, с которой у вас нет ничего общего, никаких совместных интересов, которую ты по большому счету не знаешь, более того, даже не хочешь узнать. Одна надежда, что наша семейная жизнь продлится не слишком долго. Млять. однако есть одно обстоятельство, которое неразрывно нас объединяет. Совместный ребенок. И я обещала самому себе сделать все возможное, чтобы его детство было счастливым. «Гости, гости, давайте не будем толпиться за спиной брачующихся, вас немного, становитесь по обе стороны от жениха и невесты, так можно будет видеть не только спины молодоженов». Краем глаза заметил движение чего-то алого, и сразу будто обжегся. Жар к чертям собачьим перекрыл дыхание. Пытаясь успокоиться, взять себя в руки, глубоко вдохнул. «Я ведь мужик, а не баба, не должен показывать свои чувства». Но от поступившего в тело кислорода этот долбанный жар, блокирующий дыхание, исключивающий внутренности в какой-то невыносимо соднящий узел, разгорелся только сильнее. Ожидаемо гости Лазаревых встали со стороны невесты, а мои немногочисленные приглашенные — со стороны жениха. Где-то... На периферии зрения мне все так же виделась обжигающая мозг краснота Таниного платья. Какое удобное расположение гостей. Мне стоит только чуточку повернуть голову, и вот она, моя прекрасная роза. А ведь специально так броско ярко вырядилась, чтобы еще больше разодрать, поцарапать своими шипами мое сердце. Дескать, посмотри, Сашка, какое сокровище ты умудрился потерять. Потерял, кто ж спорит?» Одно радует – ее сердце также кровоточит. Именно об этом говорит выбор такого знакового пендрёжного платья, а также чуть горделиво вздернутый, словно в попытке защититься подбородок и горящей мрачной торжественностью глаза. Подрагивающие, расплескавшие шампанское тоненькие пальчики тоже мне о многом поведали. Моя маленькая, пытающаяся казаться сильной девочка. Про себя я вообще молчу. Когда она появляется рядом, забываю, как дышать, будто собака, становлюсь в стойку, а все внутри сключивается и вздыбливается от ее присутствия. «Дорогие молодожены!» — продолжила между тем сотрудница ЗАГСа. «Любовь — это большое сокровище, дарованное человеку. Ваша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Эта нить связала вас, ваши судьбы, И сегодня ваши сердца заключают в союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь. Какая ересь! Какая нахрен любовь! Моя настоящая любовь стоит чуточку в отдалении, застывшей торжественной маской на лице и, наверное, испытывает удовлетворение от этого почти совершившегося акта справедливости. Конечно, Таня должна быть довольной. Ей ведь нравится, когда мужчины поступают ответственно и благородно. Черт, шея сама так и норовила повернуться в сторону прекрасной андалузской леди. Ты женишься на другой девушке, Сашка, поэтому я продолжал смотреть прямо перед собой в довольно симпатичное лицо ведущего этого свадебного фарса. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать, является ли ваше желание создать этот союз свободным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете брак, Как это не парадоксально? Я добровольно иду на Голгофу. Только вот мое сердце совсем не открыто. Наоборот, запечатано, заклеймено любовью к женщине, которая считает меня под лицом. Прошу ответить вас, жених. А может, послать их всех? И сказать свое твердое «нет». Представляю, как вытянутся лица здесь присутствующих, особенно белобрысой сучки, ля-ля-ля. Поздно. Уже поздно отступать, Сашка. Если ты так поступишь, то еще больше упадешь в прекрасных глазах Тани Лазаревой. Да, твердо и громко произнес я и немного развернулся, якобы к своей прекрасной невесте, но смотрел чуточку поверх ее плеча, прямо в темные глаза моей прекрасной розы. Мне показалось? Или в них мелькнула боль. Прошу ответить вас, невеста да! радостно заверещала прекрасная блондинка. «Показалось, Шувалов, показалось. Присмотрись внимательно. У Тани Лазаревой абсолютно спокойное, пожалуй, даже немного довольное лицо. Ну, конечно, аллилуйя. Справедливость восторжествовала. А в голубеньких глазках моей невесты читался восторг и прямо-таки счастье. Какая-то Юля подозрительно радостная сегодня. С чего? Впрочем, причин для огорчений тоже нет. Свадьба как-никак. Именно сейчас обретает воплощение ее заветная мечта стать... женой миллионера. Мама, наверное, тоже умиляется. И главное, ей не видно, ведь она стоит со стороны жениха, как я то и дело пялюсь совсем на другую девушку. Таня сегодня убийственно прекрасна, пожалуй. Никогда не видел ее такой обжигающей красивой. Она ведь всегда сознательно приглушала, прятала свои великолепные внешние данные. Николай Алексеевич, перехватив мой взгляд на свою старшую дочь, нахмурился. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу жениха и невесту скрепить подписями ваше желание стать супругами. Решительно прошел к столу и размашисто с каким-то ожесточением на вопиющую неправильность этой ситуации поставил свою подпись. Потом к столу расписываться пошла, лучащаяся радостью ля-ля-ля. Невеста кажется счастливой и влюбленной, а жених... Надеюсь, я выгляжу просто сдержанным, собранным. И окружающим не видны клокочущие внутри меня противоречивые чувства. С давних времен...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 Дырка от бублика, поскольку никакой любви не было изначально. Причем Юлька тоже меня не любит. Иллюзий на этот счет я не питаю. Просто решила заполучить проверенным дедовским или, скорее, бабским способом в мужья богатого человека. До сих пор, видимо, надеется, что после койки до рождения ребенка я подобрею и разрешу ей тратить больше оговоренных в брачном контракте 30 тысяч рублей. Пусть благодарит свою сестру за то, что этот нехитрый способ.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 Блин, я же договаривался, чтобы была укороченная церемония бракосочетания. Зачем эта представительница записи актов гражданского состояния говорит столько глупых, пафосных слов? Бесконечность была возможна только станей, А сейчас это скорее безысходность и глупость. Дорогие новобрачные, я прошу вас обменяться обручальными кольцами. Взял обтянутую белым кружевом перчатки ручку в своей ладони. Пальчики мои теперь уже жены. подрагивали. Ля-ля-ляшка в самом деле красивая невеста. Нежная, свежая, с лучащимися лазоревым глазками. Кто может подумать, глядя на нее, что она такая расчетливая сука? Взял с красивой бархатной подушечки, поданной сотрудницей ЗАГСа, колечко, и медленно, чтобы фотограф успел запечатлеть этот памятный момент, надел его на тонкий девичий пальчик. Блядь, Таня!» Она будто специально так стала, чтобы мои глаза постоянно в нее утыкались, упирались и потом, захмелев от такой красоты, не хотели смотреть на других людей, особенно на свою будущую, нет, теперь уже настоящую жену. Холодные, пожабье противные пальчики новоиспеченной супруги начали натягивать широкую золотую дырку от бублика на мой палец. Вряд ли наш брак продлится долго, поскольку ни хрена не стерпится, не слюбится». Зря я пошел на поводу отчаяния и обиды, женившись на этой прекрасной блондинке. Впрочем, есть и некоторые положительные моменты в этом фарсе под названием «свадьба». Мой ребенок будет рожден в официальном браке, и я буду его настоящим отцом со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Кроме того, к приятностям можно отнести и то, что я снова увидел Таню Лазареву. Да я готов хоть каждый день жениться, лишь бы она присутствовала на этих фейковых свадьбах. «Теперь мы одна семья, Танюша. А значит, так или иначе, но нам придется общаться. Если ты, конечно, не испугаешься и не убежишь от меня обратно в Питер. Или еще куда-нибудь». Обменявшись обручальными кольцами... Блядь, даже вздрогнул, когда ведущая церемония опять начала произносить свои дурацкие речи. «Вы скрепили свои брачные обеты. Это означает, что отныне вы не две половинки, а единое целое. Храните свою любовь и не нарушайте дружбу между собой».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 «Дорогие Александр и Юля, я вручаю вам первый ваш совместный документ и поздравляю с рождением вашей семьи». «В топку бы его прямо сейчас». Милейшая, сияющая праздничным видом сотрудница ЗАГСа передала мне свидетельство о браке. «Ну, а теперь вы можете поздравить друг друга». Юлька тотчас же обхватила своими загребущими ручками мою шею, Слегка оцарапав при этом свадебным букетом и бесстыжие нимфоманкой присосалась к моим губам. А как насчет скромности, которая должна быть в наличии у невесты? Видимо, ненужный мусор. Сашенька, поздравляю, я так рада, я так счастлива. Она серьезно или так искусно притворяется? Блядь, глаза, ну почему они все время выискивают девушку в красном платье? Прекрасную. И теперь чужую, не мою. Мягко отстранился от навязчивой женушки. «Родные и гости! Прошу поздравить молодых!» Торжественно провозгласила ведущая этого фарса. «Теперь еще родственники будут поздравлять. Черт, я этого не выдержу!» Первой к нам подошла моя мама. «Сашенька, Юленька, поздравляю вас! Берегите друг друга! Я очень надеюсь, что объединившее вас маленькое крохотное существо будет мостиком к бесконечной любви и гармонии в вашей семье!» Мама, видимо, решила посоревноваться с сотрудницей ЗАГСа в патетичности своих речей. Однако показавшиеся из глаз слезы говорили о том, что для моей родительницы это не пустые слова, а ее совершенно искренние мечты и надежды. «Папа тоже очень бы этого хотел. Жаль, что его нет с нами в этот день. Черт!» «Мама, боюсь, наш брак не оправдает твоих надежд». «Екатерина Юрьевна, спасибо!» — воодушевленно верещала Юлька. — Я вас очень люблю. Как только увидела, сразу почувствовала расположение. Кажется, мне безумно повезло со свекровью. — Спасибо, мамочка. Я был намного более сдержанным в выражении своих эмоций. Потом вереницей пошли поздравлять мои немногочисленные приглашенные, сестра с мужем, бывший тести и по совместительству лучший папин друг Никита Алексеевич со своей женой Марией Дмитриевной, папина до да мамина сестры, дружок Димка Колесов. Последний сыронизировал, что такую красавицу жену надо будет надежно охранять, дабы не увели, и постоянно баловать, чтобы не заскучала. Моя ненаглядная супруга по-идиотски захихикала на этот комплимент и с любопытством даже некоторым кокетством посмотрела на Колесова. Мне тоже захотелось язвить. «Забирай, Дима. Знаю, такие блондиночки в твоем вкусе. И стоит она недорого. Всего-то тридцать штук в месяц. Ты вполне сможешь потянуть». «Нет». Пусть сначала ляляшка родит мне ребенка, а потом хоть на все четыре стороны. Мой друг, верный друг Серж, лишь негромко сказал «Надеюсь, все будет хорошо». Хотя по его довольно мрачному лицу было видно, что на самом деле надежд на такой четверочный исход нашей женитьбы он вовсе не питал. Весь напрягся, как перед прыжком, когда поздравлять начали родственники со стороны Лазаревых. В ожидании приближения той, которую постоянно ищут мои глаза, сердце неровно и бешено застучало в груди. Она ведь должна поздравить любимую сестренку и ее мерзавца-муженька с таким охрененно замечательным праздником. «Живите счастливо!» – буркнул Николай Алексеевич. «Желаю, чтобы в вашей семье были верность и настоящая забота друг о друге». «Странный он человек». Однако ведь знает, что я не люблю его младшую дочь, но все равно рассчитывает на верность. Кроме того, нет никакой уверенности, что веселушка и красавица Юленька сможет быть мне верной женой, ведь она такая молоденькая, родит ребенка, заскучает и побежит наставлять мне рога. Впрочем, именно на это я и рассчитываю, поскольку данный факт можно будет использовать, чтобы поубавить спесь семьи Лазаревых, ведь ребенок при любом исходе нашего брака... останется со мной. Мама моей жены и моей любимой женщины, причем в данном случае это две разные женщины, вещала что-то о взаимопонимании, затем была фея крестная из Болгарии, желающая хорошей погоды в доме, а потом мое сердце остановилось, мое сердце замерло. От лица, видать, отхлынула кровь, внутренности обмотала раскаленной колючей проволокой. Воздух застрял расплавленной лавой в легких, потому что к нам подошла она, прекрасная и потерянная мной андалузская красавица. «Сестрёнка, поздравляю тебя!» Таня тепло улыбнулась и поцеловала Юлю. «Интересно, а меня она будет поздравлять и целовать? Блин, полжизни готов отдать за один единственный поцелуй!» «Нет, конечно!» «Поцелуи мне теперь никогда не светят, только презрительная усмешка и уничижительный взгляд. Александр Иванович, надеюсь, вы сделаете мою сестру счастливой». Интересно, как семейство Лазаревых себе это представляет? Стерпится, слюбится или прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте? «Всенепременно, Татьяна Николаевна, приложу максимум своей ответственности и благородства, совершенно нагло». «Соврал я». Темные глаза расширились, блеснув воспоминанием обстоятельств, при которых были произнесены сейчас повторенные мной слова. Напомаженные красной помадой губы сделали судорожный вдох, словно этой фразы я ее ударил. А меня сразу охватила волна дикого желания накрыть, похоже на алую розу, рот своими губами. Прижать эту обворожительную женщину поближе к себе. Растопить боль. промелькнувшую на идеально красивом лице близостью наших тел. Пальцы судорожно сжались в кулаки. Таня горделиво и царственно вышагивая удалилась. Сделал, наконец-то, выдох. И только сейчас мое сердце отдышалось немного и снова пошло. Веду себя как засранец, конченый мерзавец, да еще к тому же садист со стажем. Ну и пусть, чего уж там. Мне теперь можно совершать неблаговидные поступки.